Глава 13 Выглядел он сейчас как человек, потерявший веру в логику мироздания. И тут же получил от меня увесистый пинок под зад. «Нет, не левша, медведь». «Эй, не хочу тебя оскорбить, но твой противник — я». Медведь неуклюже развернулся на месте и тут же огреб размашистый удар битой по морде. В сторону полетело несколько клыков, что привело зверя в бешенство. По рукам прошла неприятная дрожь. «Не отвлекайся!» — напомнил я. Снова рёв, но он донёсся уже мне в спину. Я же ушел прочь, беря дистанцию, пока ошалевший от происходящего Миша собирается с мыслями. «Бедолага!» Он уже на пределе. Никакой звериной грации или мощи. Неповоротливый. Неуклюжий, ослабленный, вялый. Да, это все еще тонна мышц, ощерившихся клыками и когтями. Скорее всего, он убьет меня одним ударом, но это если попадет. Теперь я знаю, что стоит он косарик потому, что хорошо прячется, а не потому, что смертельно опасен. Справиться с таким может парочка средненьких одаренных, но лучше все же отрядом загонять. «Давай!» Я указал битый прямо в морду медведя. Адреналин ударил по мозгам, сердце начало биться чаще. «Одна атака, один удар. Только ты и я. Никаких вторых шансов. Покажи мне все, что у тебя есть. Покажи настоящего зверя в последний раз!» Какое же прекрасное чувство, радость сражения. Я ведь уже давно забыл, каково это, когда сталкиваешься с врагом лицом к лицу и у тебя есть нехилые такие шансы окончить свой путь прямо здесь и сейчас. Да, на вершине моего могущества битвы происходили совсем иначе. Тогда скорее приходилось пару лет планировать, а потом наносить один точный удар в идеально выверенный момент. Эффективно, но не будоражит. Не так, как в случае, когда на тебя несется ревущая тонна мышц. Медведь будто понял меня. Он сорвался в атаку, явно использовав свою дикую магию. Его мышцы на короткое мгновение налились былой силой. Лапы вспахивали почву, а от топота земля тряслась под ногами. «Да!» — с восторгом прошептал я, вкладывая всю доступную энергию потока в оружие. Бита не просто начала сиять белым изнутри. Она почти раскалилась от переизбытка энергии. Но я сделал все грамотно. Вложил в простое оружие кристалл аж третьей ступени. Белые молнии посыпались сбиты во все стороны, и я тоже атаковал. Мы неслись друг к другу на всей скорости. Черная туча, оскверненного бездной, и яркая, искрящая молниями белая вспышка курьера. Лёха Левша наблюдал за происходящим с края поляны и с каждой секундой все больше охреневал. Он видел в своей жизни много одаренных, в том числе и весьма сильных. Аристократов, пробудившихся, вольников, разных в общем. И точно мог сказать, что его новый приятель не из их числа. Однако же он почему-то не раздумывая сунулся в логово опасного монстра, каким-то неведомым образом сразу смог его найти, Да еще тут же вступил в бой один против такого чудовища, на которого не каждый отряд рискнет выйти. А когда пацан заговорил на неизвестном языке, Алексей никогда не слышал ничего подобного, но произнесенные слова будто задевали что-то глубокое. Затем это сальто с места, которому позавидовали бы некоторые из цирковых акробатов. Сам левша даже пошевелиться не мог а этот пацан выполнил прыжок прямо в бою, когда на него неслась сама смерть. И в тот момент, когда медведь заметил левшу, у того волосы на голове встали дыбом, и была только одна мысль — «Все, хана!» А пацан что? Просто подошел и пнул его под зад. Громадного, магического медведя, оскверненного бездной. Просто пнул, а потом еще и битый по морде заехал. Да, удар вышел сильным, но это, блин, бита! а это гребаный мутирявший медведь. Но апофеоз безумия наступил, когда в приступе звериной ярости монстр бросился в атаку. А пацан что-то весело ему кричал, а затем сам побежал навстречу своей смерти. Вспышки, белые молнии, искры. Что это вообще такое? Артефакт? Кому вообще взбрело в голову создавать артефактную биту? Ни меч, ни молот, ни копьё хотя бы, а биту? Грохот. И что-то дернулось в груди Алексея, словно пробудилось. Странное чувство, которого он никогда раньше не испытывал. Будто внутри жило существо, которое всегда спало, а сейчас вдруг проснулось. А следом прилетела ударная волна, принесшая с собой целую тучу пыли, земли и камней. Левшу чуть не сбило с ног, он сделал несколько быстрых шагов, вцепился рукой в дерево, но устоял. Грохот нарастал со всех сторон. И лишь через секунду стало понятно, что это трещат деревья вокруг поляны, медленно валятся на землю, вырванные с корнями. Треск и грохот продолжались еще несколько секунд, а затем все стихло. Левша прокашлялся от забившей рот грязи и протер глаза. Из-за поднявшейся пыли и дыма ничего не получилось разобрать, но исход и так был очевиден. «Вот и она, скептику!» Нервозно подытожил Леха, хотя собирался сказать совершенно другое слово. Просто уже на автомате решил не выражаться, а то пацан опять начнет нудить, что он сквернословит. Слышал выражение, что кто как обзывается, тот сам так называется, раздался насмешливый голос, а затем из облаков пыли показался его обладатель. Не считаешь, что из нас двоих скептик как раз ты, а? Да что ты такое? тихо спросил левша глядя на целехенького пацана. «Просто парень сбитый, пожал тот плечами, а затем его голос резко изменился. «Но у меня к тебе тот же вопрос. Ты кто такой? Почему твоя душа только что резонировала с потоком?» Алексей отступил на шаг и проморгался. На мгновение показалось, что у его приятеля изменился и взгляд, и будто бы глаз стало больше. Протёр веки. «Нет, просто показалось. Видимо, грязь попала». Да и сам пацан уже довольно улыбался, похлопывая левшу по плечу и что-то весело болтал. «А? Рубль, говорю, гони. Заказ выполнен. Пора рассчитаться». Левша рефлекторно сунул руку в карман, но понял, что все это время продолжал сжимать рукоять кинжала с такой силой, что костяшки побелели. Одно движение, и оружие исчезло в скрытом кармане. Он выгреб всю мелочь и протянул пацану, словно желая откупиться. Но тот взял ровно рубль и снова довольно хлопнул его по плечу. «Топ! Добыча есть. Можно поесть. Чего застыл? Пошли. Трофей сам себя не разделает. Ты когда-нибудь пробовал медвежатину в медово-горчичном соусе? Нет? Ну вот попробуешь. Главное, соуса побольше, а то воняет». Пока мы топали обратно к туше медведя, я раздумывал о левше. Нет, мне точно не показалось. Когда я ударил заряженной битой, его обычно спокойная душа словно бы откликнулась, зашевелилась, задрожала. Это явно была реакция на использование потока. Но подобного я никогда не встречал. К тому же заметил его мастерство обращения с кинжалом. Да, руки у мужика ловкие. Недаром работает карточным шулером, но я не смог уловить момент, когда он доставал или убирал кинжал. Да даже не понял, где Леха его носит, словно в пространственном кармане. И самое странное, глядя на левшу, я абсолютно не воспринимаю его как сильного. То есть ощущается он ровно так, как выглядит. Уровень крепкого мужика, способного незамысловато зарядить кулаком в челюсть, Но не факт, что попадет. Но рефлексы, оружие, стойка. Нет, он умеет сражаться, это точно. Причем умеет хорошо. Но почему я этого не ощущаю? Странный мир, странные люди. Впрочем, я готов глаз поставить на то, что левша мне не враг ни в каком виде. Он не опасен для меня, либо я вообще не курьер. На этой мысли я решил пока остановиться и успокоиться. По ходу дела всегда успеем разобраться, что с ним не так и почему. Мелькнула, правда, шальная мысль, что он может оказаться тем самым Трикстером, о котором говорил Хаха. -ха. Но я в итоге отбросил ее. Для Трикстера он слишком... нормален, что ли. Если все это маска, а он играет роль то мне не стоило перерождаться, потому что я растерял все свои навыки. Да, будь левша Трикстером, это объяснило бы, почему я не вижу его будущее, ведь на последователей Хахи не действуют способности курьера. Но я не верю, что Алексей так умело притворяется простым парнем, много лет работающим в цирке. Нет. Трикстер уже бы десять раз попытался обвести меня вокруг пальца и использовать в своих интересах. Причем еще до того, как мы познакомились. Зараженный, подытожил Левша, разглядывая то, что осталось от черепа медведя. Хорошо ты его приложил. Расскажи, что за артефакт использовал. А надо? спросил я. Нет, усмехнулся он. Меньше знаю. Меньше расскажу под пытками. В принципе, четверти черепа должно хватить в качестве доказательства. Что планируешь делать с тушей? В смысле. — не понял я. — Это твоя туша. Мы заключили сделку, я получил оплату. — Грести через реку ложкой? Ты что, серьезно сейчас? Я ж вообще ничего не сделал. И ты просто так хочешь мне отдать все это? — Таков договор? — пожал я плечами. Деньги деньгами, но договор священен. Я получил свою долю силы от Амбера, притом приличную по нынешним меркам. Не за заказ, а за медведя. Заказ был нужен лишь для поиска цели. К тому же, мне кажется, что я правильно понял левшу и без оплаты не останусь. Окей, я организую разделку, договорюсь со скопчиками, чтобы занал взяли и сразу. Будет дешевле, но вряд ли у тебя есть официальный счет в банке. Так что без вариантов. Награду тоже заберу, договорюсь, чтобы цирк не при делах был. Тише будет. И возьму себе 10 процентов, идет. Пятьдесят? — ответил я. — Это будет честно и справедливо. И лишь при таком условии возможно долгосрочное сотрудничество. — Не я это предложил. — Левша протянул руку, и я ее пожал. — Еще один забавный факт. Левша на самом деле правша. Еще одна тайна, которую я пока не разгадал. Но просто спрашивать не хочу. Так неинтересно. — Жаль, зараза уже по всей туше. В другой раз твои медвежатины попробуем. В смысле? Ну ты же не станешь жрать зараженное бездной мясо. Хотя, учитывая, что я уже видел, может, и станешь, но другие точно не будут. Тоже мне нашел проблему, усмехнулся я. Присел возле туши и положил на нее руки. Энергия потока заструилась по моим каналам, плавно переходя в плоть животного. Сила оставалась немного, хотя после выполнения заказа открылось второе дыхание. Но тут и работа малозатратная. Нужно просто выпустить поток, пропустить его через тушу и закольцевать обратно. Левая рука отдает, правая принимает. Таким образом энергия начинает циркулировать в спокойном, размеренном ритме, постепенно вымывая заразу. Всего пара минут мне понадобилось, чтобы полностью вычистить мясо, кости, шкуру и то, что осталось от органов. Левша смотрел на это дело с открытым ртом. «Готово!» — выдохнул я и вытер выступивший на лбу пот. Но это оказалось сложнее, чем я думал. «Ты что сделал?» «Вычистил скверну. Теперь у нас будет медвежатина в соусе». «Вычистил скверну?» Он рассмеялся, но как-то истерично. «Ну да, конечно. Почему бы и нет? Подумаешь?» Я пожал плечами. «Ты посмотри на него, плечами дрыгает. Маги как бы веками пытаются побороть осквернение, а он дрыгается. Сложные медицинские лекарства, оборудование и приемы, которые дают лишь небольшой шанс, что зараженный за год-два почти исцелится. Ну, то есть он останется заражен, но жить будет». «А ты такой за минутку справился и дрыгаешься тут!» Левша резко наклонился и посмотрел мне прямо в глаза. «Да ты кто такой вообще?» «Мне кажется, ты слишком впечатлительный». Я аккуратно пятернёй отодвинул его лицо подальше, а то больно уж страшные глазища. «В мире полно магов-целителей, способных бороться с заражением. Ты просто о них не знаешь». «Точная информация. Когда я сканировал мир в первый раз то, как только заметил прорывы бездны, уделил внимание этому аспекту. Важно было понять, в какой стадии борьбы находится мир. И с удивлением отметил, что это стадия сопротивления. То есть прорывы есть, они регулярные и повсеместные, но человечество научилось с ними бороться и при этом продолжать нормальную жизнь. Не знаю, насколько местные целители продвинулись в лечении заражения, Но что-то они точно могут. Если верить словам Алексея, как минимум научились купировать заражение и не давать ему разрастаться. А потом я вспомнил об аристократии, и все встало на свои места. Леха просто не в курсе достижений магической медицины, потому что простолюдинам такое банально недоступно. «Ладушки!» — произнес Левша, наконец переставший удивляться происходящему. Раз мясо съедобно, то наша прибыль только что неплохо увеличилась. Так, теперь нам нужна большая морозилка. Хочешь продать мясо?» Он посмотрел на меня, как на инопланетянина, кем я, в принципе, и являюсь. «Ты же знаешь, сколько стоит мясо магического хищника, верно же? Особенно медведя». «Окей, я пока не буду спрашивать, почему ты не в курсе самых базовых вещей, мистер Ачатакова». Крепче спать буду. Мясо магических тварей усиливает одаренных. Да какой-нибудь знатный род отвалит нам чемодан хрустящих за такой подгон? Ты хоть представляешь, как оно может усилить тех же физиков? Нет, но я представляю, насколько оно будет вкусным, когда я равномерно поджарю его на вертеле, медленно поливая соусом из меда, горчицы, уксуса, базилика, тмина, алого перца, соли, немного воды надо добавить. А потом еще лучка хрустящего, да под глоточек ледяного пивка, желательно темного. Так, так, стоп. А я даже спрашивать не буду. Конечно же, ты это серьезно? Блин, всего вторая ступень, разочарованно произнес я, когда наконец смог добраться до кристалла в груди медведя. Думал будет третья, хотя он же совсем истощен был. «Так, опять же, я чисто на всякий случай проговорю вслух, что все магические кристаллы являются собственностью империи, и мы обязаны его сдать за вознаграждение в ближайшем...» «Ты его сейчас сожрал, да? Мне же не показалось...» Он даже глаза протер. «Ты сожрал магический кристалл!» Лехов всплеснул руками и начал расхаживать вокруг. «Ну да, а хули нет? Нет, не смей. Как тут не материться?» Он тут кристаллы жрет, и ничего ему не будет. Не будет же. Ну давай, спроси, а что такого?» «Вычтившись из моей доли», — ответил я, похрумкивая и утирая рукавом губы. «Вкусно хоть». Выглядел он сейчас как человек, потерявший веру в логику мироздания. «Как стекло и опилки». «А, ясно. Стекло, опилки». Левша потряс головой. «Так, ладно». «Теперь уж точно к официалам нельзя соваться. Сейчас наших вызову, чтобы помогли. Все свои болтать не будут, но и ты тоже давай без этих своих фокусов, ладно?» «Угу. Я тогда просто тут посижу». «Хорошо. Биты свои больше не маши. Никого не убивай. Птичек там, белок. С чего бы?» «Камни не жри». «Не буду». Левша уже собрался уходить, но добавил. «И даже не шевелись». Я пожал плечами, а он вздохнул, борча себе под нос что-то вроде «Во что я ввязался?». Вскоре приехали ребята из цирка. Всех их я знал. Двое парней показывали номера с гирями и штангами. Один метал кинжалы в помощницу, сама помощница и еще несколько продавцов мороженого и сахарной ваты. Под командованием левши, который был их же бригадиром, они быстро начали превращать тушу медведя в аккуратные стопки мяса, шкуры, когтей, костей и потрохов. Как я понял, многое было непригодно для продажи или использования. Все-таки мясо частично подверглось некрозу, внутренние органы повреждены, а кости стали хрупкими. Однако те же кости, хоть и потерявшие прочность, все еще можно было переломать и использовать в приготовлении некоторых снадобий. Пусть эффекты будут похуже. Эх, из прочных можно же сделать костяные пластины, отражающие часть направленной магии. А вот кровь решили не набирать, слишком жидкая и тёмная. Из хорошей чистой крови получились бы отличные исцеляющие эликсиры. Но кто-то из ребят разбирался в этом деле и категорично заявил, что тут, как ни перегоняй, ничего не выйдет. На меня внимания особо не обращали. Все были заняты работой а левша вернулся в режим жесткого начальника, так что и времени на разговоры не нашлось. А я все это время действительно просто сидел и почти не шевелился. Я медитировал, переваривая и направляя застывшую энергию в поток, расширяя свой канал и становясь сильнее. Вторая ступень кристалла, конечно, такое себе. Будь хотя бы третья, можно было бы открыть новую способность. Но хорошо, что не первое. Тогда получилось бы лишь равномерное усиление. Хотя, скорее всего, тогда я бы кристалл припрятал на черный день и разгрыз ради временного всплеска силы. Второй же ступени вполне может хватить на усиление уже открытой способности. Сейчас у меня их две. Возможность четвертого глаза видеть наиболее вероятное будущее неодаренных настолько слабенькая, что я воспринимал ее скорее как побочный эффект и прямо сейчас не хотел развивать. Никто не отменял правила, узнав будущее, ты можешь его этим непроизвольно изменить. Короче, я слишком агрессивно иду по пути Амбера, для этого лучше подойдет развитие боевых навыков. Так что усилить я хочу именно создание эфирных проекций. Я в основном использую пулю, а также плоскость в качестве щита или тарана. Еще лезвия неплохо показали себя против обращенных, чья плоть не отличается прочностью. Что ж, приступим. И я направил энергию кристалла в эту способность, чтобы расширить свои возможности и начать создавать более сложные проекции. Сижу на пеньке, наблюдаю за потрошением медведя. Думаю... Доведя глаза управления материей до совершенства, я смог бы перестроить собственное тело, а в бою делать кожу прочнее стали или моментально сшивать даже смертельные раны, лишь бы была энергия. Вспоминаю паука, знакомого курьера. Он мог создавать временные проекции конечностей. В бою он был настоящим монстром. Тяжело победить курьера, который начинает стрелять в тебя сразу с восьми рук. Собственно, оттуда и прозвище. Бедолага кучу кристаллов потратил на создание личного оружия. Зато стал мастером в этом деле и обзавелся самым богатым арсеналом в истории курьеров. Кстати, именно он научил меня создавать оружие. Без его уроков я вряд ли смог бы полноценно вместить кристалл третьей ступени в простую биту, чтобы она при этом не взорвалась. Нет, ладно. Постоянное усиление способностей, хоть и рискованней, но выгодней. К тому же, судя по ощущениям, все прошло как надо и усилилось создание эфирных проекций. Я не удержался, отошел подальше, от трудяк, вытянул руку. Пила. Закручивающийся зазубренный диск срывается с ладони и влетает в дерево, что стоит в 36 метрах от меня. Треск, грохот, дерево падает, срезанное у основания. Мда. Эфирное лезвие так не может... Второе дерево вдалеке трещит, кренится и грохается вслед за первым. Точно лезвие не может. «Эй, ты чего там делаешь?» — послышалось от циркачей. «Заготавливаю э, дрова». «Ну а что такого? Медведя же прибил. Чего удивляться моим желанием ломать и крушить во имя святой практики?» «Пока что мне удавалось создавать лишь простейшие геометрические фигуры. Плоскости до да шарики». Просто теперь я могу сделать из них что-то сложное. Пила всего лишь плоскость зубьями. Могу пустить ледокол, чтобы раскидать врагов. Могу сделать сферу больших размеров. Но, по сути, это все еще не материя как таковая. Это просто настолько концентрированная и спрессованная энергия потока, что она становится осязаемой, хоть и все еще невидимой для человеческого глаза. Примитивная форма материи, так сказать. И чем больше размер проекции, тем больше она жрет энергии и тем меньше существует. В этом плане эфирные пули по-прежнему остаются самым эффективным оружием в плане энергозатрат. Я собираюсь уже возвращаться, как... ноги отказывают. Буквально. Я просто замираю на месте, не в силах пошевелиться. Сдавливающая меня аура настолько сильна, Что я с трудом поворачиваю голову к ее источнику. То, что я сначала посчитал огромной горой веток и мха, пошевелилось. Одна конечность, вторая, восьмая, вижу жвалы, истекающие с них густую слизь, десяток глаз, смотрящих только на меня. Несмотря на размер с небольшой дом, паук перебирает толстыми лапами с огромной скоростью, двигаясь прямо в мою сторону. Огромным усилием воли я заставляю себя... Да ничего я не заставляю. Появившуюся в руке биту сразу же выбивает, и она отлетает в сторону. Я же получаю такой удар в дыхалку, что просто лечу кубарем через кусты и ветки. Со всего маху меня впечатывает в ствол дерева, выбивая остатки воздуха из легких. Успеваю только поднять голову, над которой уже разверзлась огромная пасть с сотнями зубов. Ну вот и допрыгался расслабился. В этом мире есть вещи куда страшнее полудохлого медведя и куда опаснее курьера с двумя открытыми глазами. Да что ж, я четливо чувствую в этой твари такую мощь, что даже при полной своей силе мне пришлось бы попотеть. Полагаю, что убив медведя, я лишил паука добычи, и ему это не понравилось. Сидел здесь и думал, как бы нас всех поубивать. А тут я сам к нему явился. Тварь замирает дёргается, будто принюхиваясь, потом ещё раз, а потом разворачивается и уходит, пощёлкивая жвалами. Сдёргиваю бровь, провожаю её взглядом. Я понял, что только что произошло. Сотни лет опыта позволяют. Тварь потеряла интерес к еде, ведь еда не сопротивляется, она слишком слабая, может, уже дохлая, а значит, невкусная. «Дай мне годик другой, тогда и поговорим», — произношу я, правда шепотом.